Глава 19: Запрещенный прием. На подъезде к городу от нас потребовали остановиться. Машину, конечно же, опознали, только не сразу. Ну и понятно, вся в грязи, слое дорожной пыли, корпус во вмятинах, дырах от пуль, бампер оторван. «Как бы нас не подстрелили», — с опаской произнес я, наблюдая за действиями техники на нашем пути. «Мы ведь двигаемся не вдоль железнодорожного полотна, хрен пойми откуда, мало ли». Сет существенно сбавил скорость. К нам навстречу выдвинулся патруль из двух бронированных вездеходов. «Тормози, Сет», — сказал я, убирая оружие. «Не будем нервировать их». «Согласен», — отозвался наемник, сбрасывая скорость. Когда машина остановилась, мы выбрались наружу. Руки поднимать не стали, это выглядело бы жалко. Мы не бродяги бездомные, а герои, которые буквально вырвали из объятий смерти сына самого коменданта Фарона, графа Редока. Процесс досмотра начался в экспресс-режиме, но моментально закончился на том, что патрульные увидели в салоне бледного и измученного сына коменданта. Пятна крови указывали на то, что было жарко. Нас тут же сопроводили в город, сразу передав начальнику пропускного пункта. Тот оказался шустрым, доложил куда надо. Дальше все завертелось, как в безумной карусели. Непонятно, откуда появились штурмовики, которые сразу же забрали сына аристократа. Тот даже не успел опомниться, как его увели куда-то вглубь города». Раненого водителя тоже не бросили, передали медикам. Что касается нас с наемником, сначала на наши задницы не обратили внимания, но позже, когда мы уже занимались поисками здешнего депо, нас отыскали представители особой полиции города и вежливо попросили последовать за ними. В общем-то, так мы и попали в главную крепость города, которая оказалась настоящей цитаделью. Кстати, имя у нее было такое же — «Цитадель». Примерно год назад всю северную часть фарона захватили штурмовые отряды сарматов. Путем жесточайших боев и больших потерь врага остановили под стенами цитадели и сразу же начали контрнаступление. Город отбили, все дальнейшие столкновения между враждующими сторонами были куда менее масштабные. Склады вооружения были южнее. Они охранялись так, что там мышь не проскочит. Зато здесь, в самом центре цитадели, размещался объединенный штаб командования, элитные казармы штурмовиков и разведчиков, центр принятия решений, капелла. Ну и личные апартаменты всех баронов и виконтов со своими командирами. Здесь же отдельно ото всех находилась и резиденция графа. Аристократов было видно издалека. «У всех особая составная броня, шлемы, плащи за спинами. Я заметил, что офицеров Альянса были красные плащи, такие же, как у Рида. А вот аристократы носили серебристо-серые. Да и ходили они только в сопровождении охраны. Все это я отмечал, пока нас вели по лабиринту коридоров крепости». Везде попадались офицеры, штурмовики, гражданские, были и боевые специалисты, особый род войск, который вообще не использовал огнестрельное оружие, полагаясь только на свои способности. Все они считались элитой. Кто-то мог управлять огнем, кто-то воздействовать на воздушные потоки, другие умели ослеплять, отравлять или парализовать противника преимущественно в ближнем бою. Были и диверсанты, но их численность по понятным причинам держалась в секрете. Многое из этого я узнал впервые. Сет давал краткие пояснения. Нас ввели в большое подземное помещение, забитое людьми. Одних только виконтов и баронов, судя по наличию серебристых плащей, здесь было больше десятка. Охраны тоже хватало. Все они корпели над столами, где были расстелены карты, заставленные какими-то флажками. Стоял шум, гам, ничего не понять. «Куда вы нас привели?» — спросил я у сопровождавшего нас полицейского, но тот предпочел молчать. Через полминуты к нам подошел офицер, судя по всему, кто-то из младших начальников. «Я лейтенант Торт, дежурный офицер», — представился он. «Я правильно понял, это вы спасли сына графа Редока от гончих сарматов?» Без лишних церемоний спросил он, обращаясь сразу к обоим. «Все верно». «А позвольте уточнить, кто вы такие и вообще, как там оказались?» «Ну, началось. Решили проверить нас, мол, кто мы, что из себя представляем. В принципе, неудивительно. У штаба Альянса по-любому есть своя служба безопасности». Немного подумав, решил рассказать все как есть, но утаила встречи с Ридом. Им эту информацию никак не проверить, а знать об этом вовсе не обязательно. «Я из торговой коалиции. Это Сет, наемник из числа охраны. Мы сопровождаем караван с оружием, идущий из Гиреи. Дорогу заминировали сарматы, пришлось прекратить движение». Пока пытались провести ремонт, заметили группу диверсантов, погнались за ними. В процессе наша группа разделилась. Мы загнали их в руины какого-то военного объекта, но там на нас напал матерый сикач, и мы их потеряли. По выходу оттуда случайно наткнулись на ваших беглецов. Их преследовали сразу четыре вездехода. «Мы зовем их гончими. – перебил лейтенант, кивнув головой. Дальше не стоит. Декстер уже рассказал о вас. Короче, вас желает видеть граф Редок. Серьезно? симулировал я крайнее изумление. Сам комендант, что ли? Именно. Вы же знаете, кого спасли. Виду лейтенанта был какой-то подозрительно загадочный. Его младшего сына. Он с группой друзей вчера вечером был похищен прямо из города и насильно увезён из Фарона. Ну да, красивая история. Только в реальности все совсем не так было. Я же не ради собственного любопытства интересовался у парня, что именно с ним произошло. Тот был в состоянии шока, поэтому без увиливаний выложил все как есть, не подумав о последствиях. Никто их не похищал, сами сбежали. Решили развлечься, покататься, достопримечательности посмотреть. Виду я, конечно, не подал. Думаю, к этому вопросу мы еще вернемся. Сет тоже сообразил не сболтнуть лишнего. «Да, мы уже поняли, что он не из простых бойцов. По одной только машине было ясно. Идите за мной». Тот развернулся и, предположительно, повел нас в резиденцию графа. Не разговаривать, никуда не сворачивать. Один коридор, другой, третий, переход, лестница, тяжелая бронированная дверь. Едва мы вошли внутрь перехода, как со всех сторон показались тяжелые штурмовики, вооруженные автоматическим оружием. Надо полагать, что это и есть телохранители редока. Честно говоря, на примере барона Вига мы выяснили, что из штурмовиков телохранители не очень. поэтому тут я даже позволил себе усмехнуться. «Чего надо?» — глухо поинтересовался их старший, не поднимая, забрала шлема. «Этих потребовал к себе граф», — спокойно ответил тот, показав какую-то карточку. «По особому указанию». «Я проверю», — коротко ответил тот. «Ждите». Пока мы ожидали, старший штурмовик скрылся в центральном коридоре. Через минуту он показался вновь, но не один, а в компании неизвестного человека, одетого в черный тактический костюм. На поясе висел короткий меч, не похожий ни на что. Он был какой-то прямой, с длинной рукоятью. «Приветствую!» — без намека на тепло в голосе произнес человек. Из-за накинутого на голову капюшона его лица я толком не разглядел. «Я обязан проверить, нет ли при вас оружия». «Да, пожалуйста!» Я без возражений поднял руки в стороны. Очень быстро и ловко неизвестный прощупал мое тело, удовлетворенно хмыкнул. Оружия при мне не было никакого. Та же процедура ждала и наемника, но неизвестный почему-то не обратил внимания. «Хорошо, идем!» Сет двинулся следом за мной, но неизвестный резко остановился и притормозил Сета предупредительным жестом. «А вас я попрошу пока остаться здесь. Это не займет много времени». Это меня несколько удивило. «Они что, как-то догадались, что я тут главный? Интересно, где же я прокололся? Вроде бы старался не выделяться, а тут на тебе». Наемник без возражений кивнул, остался с лейтенантом. Старший штурмовик демонстративно положил руки на автомат, отошел в сторону. За забралом шлема разобрать, куда он смотрит, было почти невозможно. Но я и так знал. На меня. Решил показать, кто тут важная шишка? Ну-ну. Двинувшись дальше, человек в сером провел меня через небольшой коридор, выполненный в виде буквы «Г». Распахнул вторую дверь. Здесь тоже стояла охрана, но уже не в броне, а в таких же тактических комбинезонах, что и мой проводник. Из оружия у них точно такие же короткие мечи, никакого огнестрела. Это явно не бездумные дуболомы, свое дело знают, личная охрана графа. Передо мной открылось просторное чистое помещение, заставленное стеллажами с оружием, шкафами, стойками, свисящей на ней составной броней. Ничего лишнего, все просто и по делу. Освещение здесь хорошее, но под потолком скопился голубоватый дым, отчего общая атмосфера слегка угнетала. В центре размещался огромный стол с расстеленными на нем картами. У стола столпилось несколько человек в серебристых мантиях. Явно кто-то из виконтов или баронов что-то обсуждает. Один из них, видимо, сам граф Редок, отвлекся на шум, поднял голову. Несколько секунд смотрел на меня изучающим взглядом, затем вышел из-за стола и неторопливо направился к нам. Пока он шел, я быстро оценил внешний вид графа. Высокий, статный, лет сорока семи, может, чуть больше. По осанке видно, что это не простолюдин вроде меня, одет в какой-то странный костюм, больше похожий на охотничий, чем на тактический. На ногах ботинки с плотной шнуровкой, штаны с многочисленными карманами. На поясе массивные ремень с какой-то незнакомой кожи, На шее болтается какое-то устройство непонятного назначения. Лицо у Рыдока серьезное, но от моего взгляда не укрылось, он выглядел уставшим. Кажется, жизнь в условиях постоянной опасности сказалась на его здоровье не самым лучшим образом. «Ты Максим, верно?» — произнес он спокойным голосом. «Обычно я не разговариваю с простолюдинами, но тебе наслышан». «Откуда он знает мое имя? И что он обо мне слышал? Ведь в Фароне я никому ничего не говорил. Даже Сет не знал моего настоящего имени. По крайней мере, не припомню, чтобы он обращался ко мне по имени». «Да, верно». — ответил я, стараясь держать себя в руках. Не каждый день встречаешься с самим графом. В общем-то, я быстро взял себя в руки. — Твоё появление натолкнуло меня на мысль. — Позволь выразить благодарность за то, что ты спас жизнь моего младшего сына. Он протянул мне руку. «Если бы вы не появились в нужное время в нужном месте, его, скорее всего, уже убили бы, либо схватили в плен. А сарматы пленных не выдают». Я тут же ответил на рукопожатие. «Не стоило мне строить из себя непонятно кого. Не дорос я еще. Пока. Рука крепкая, жилистая, сильному человеку сильная рука. Это получилось случайно?» — ответил я. — Любой бы на моем месте сделал то же самое. — Нет, не любой, — послышался знакомый голос со стороны. — Далеко не любой. Выглянув из-за плеча Дока, я увидел Эстер. Она стояла у стены, облаченная в уже виденный мной черный обтягивающий костюм. Конечно, на ней было навешано много чего еще, но это не скрывало ее фигуру. Костюм смотрелся на ней просто шикарно. Признаюсь, от этой новости, да и картины в целом, я потерял дар речи. Тут же в голову закралась мысль. Теперь понятно, откуда ему известно мое имя. — Что ты здесь делаешь? — спросил я. Изумление потихоньку отпускало. — Ты же должна быть... «С караваном?» — улыбнулась та, подходя ближе. «Он уже прибыл. Пока вас не было, мы с наемниками отбили две атаки мутантов и починили полотно. Едва караван прошел опасный участок, мы на полной скорости понеслись к городу. К счастью, без приключений». «Это... это хорошая новость. Я даже растерялся. К подобному я не был готов». Но оказалось, что самое неожиданное было еще впереди. «Макс, ты спрашивал, кто я?» Не переставая улыбаться, ответила она. «Ну, да. Это моя дочь», — спокойно ответил рыдок, приобняв подошедшую девушку и поцеловав ее в лоб. От услышанного я потерял дар речи. «Дочь, вот значит, как?» «Чего же ты раньше не сказала?» Глухо пробормотал я, удивленно хлопая глазами. Кажется, у меня на лице сама собой появилась глуповатая улыбка. Я чувствовал себя не в своей тарелке еще и потому, что помимо самого графа здесь были и другие аристократы, и личная охрана. Неудобно получилось. «Давай не будем о скучном», — спокойно ответила Эстер вопросом на вопрос. «Гораздо любопытнее другое. Ты, сам того не желая, спас моего младшего брата. Он всегда был сумасбродным, но чтобы убежать из частично осажденного города, чтобы развлечься, такой поступок даже для него безумный. Он уже рассказал, что ваше вмешательство спасло его. Я рада, что не ошиблась в тебе». «Даже не знаю, что ответить. Я чувствовал себя не в своей тарелке». Готовился выслушивать от графа благодарности, а тут... «Ничего говорить не надо. Проходи», — вкрадчиво произнес граф, указывая расположенную в глубине комнаты зону отдыха. «Эстер рассказала мне о твоей проблеме. Я слышал, что у тебя забрали сестру». «Да, верно», — сглотнув, с трудом произнес я. — Это был ночной рейд вербовщиков. — Ясно. Он опустился в соседнее кресло, постучал пальцами по подлокотнику. — Я такого еще никому не говорил, но ты оказал мне наиценнейшую услугу, поэтому в благодарность могу оказать тебе содействие в решении твоего вопроса. Хоть в Хитеоне у меня власти нет... Тем не менее, слово «графа» все равно, что туда значит. Пожалуй, это была лучшая новость, которую я услышал за всю прошедшую неделю. Это сознание того, что мой вопрос будет решаться на столь высоком уровне, даже в груди где-то потеплело, отчего я вновь почувствовал себя тем самым парнем, который был до событий той страшной ночи. Наверняка это отразилось у меня на лице, потому что граф усмехнулся. «Я буду очень благодарен вам», — вырвалось у меня. Вспыхнувшие эмоции просто зашкаливали. Если негатив я мог в себе держать без проблем, то с позитивными эмоциями получилось как-то не так. «Не стоит», — сухо ответил тот. Честно говоря, я тоже не поддерживаю эти рейды вербовщиков, но это часть системы, которую утвердил герцог, и с этим ничего нельзя поделать. Мы контролируем рост населения, к тому же дети, которым не повезло, умирают безболезненно. Таковы реалии нашего мира, это неотъемлемая часть устройства нашей жизни и осуждать ее глупо. Меня немного отпустила первоначальная эйфория. Снова вспомнил про сестру. Не выдержав, я решился задать более резвый вопрос. «А каким образом вы поспособствуете?» «Максим, для начала ее нужно найти. Сведений, насколько я понимаю, у тебя нет, так? Я знаю, что подобные фермы есть не только в самом Хитеоне, но и вокруг него». Там множество поселений, которые тоже контролируются Альянсом. Они хорошо защищены, и их нет на картах. В общем, я попробую тебе помочь. Спасибо. Огромное вам спасибо, граф. Только вот... Видимо, Реддок не собирался заканчивать разговор на позитивной ноте. Он намеренно выдержал паузу, чтобы накалить атмосферу. И у него это получилось. Слушаю. Разные мысли полезли мне в голову. «Эстер сообщила мне, что ты очень целеустремленный человек. Явно не по возрасту. Вы добровольно, бескорыстно доставили сюда огромную партию оружия, тяжелого вооружения, медикаментов. Все это даст нам возможность контратаковать». «Вы отличаетесь хладнокровием и выдержкой, умением действовать по обстановке. Эстер лично видела, что вы заслуживаете куда большего, чем та жизнь, на которую вас обрекли. И хотя для меня это неправильно, я готов отойти от правил. И я еще не понимал, к чему он клонит». На мгновение я совершенно забыл, что говорю с самим комендантом Фарона. «Не буду много болтать, скажу по существу. Мы готовим диверсионную группу, которая тайно проберется через линию фронта, чтобы достать нужные нам сведения». Граф откинулся на спинку и закинул ногу за ногу. «И если подтвердится, кое-что уничтожить». «Я предлагаю тебе войти в состав группы. Задача у нее специфическая, сложная. Что скажешь, Максим?» «Да, не все так красочно получилось, как я уже начал представлять. Думал, посижу в городе, отдохну, а граф в это время подключит свои возможности, чтобы отыскать мою сестру Эмми. Договориться обо всем с бароном-странглавом». Они же все аристократы. Вроде как одна большая семья, несмотря на то, что вышли из разных бункеров. Ну, чего им стоит отпустить одного единственного ребенка? Про ее уникальный навык я совершенно забыл. Я же размышлял о том, что как только появится возможность, я сорвусь обратно в Гирею, а там и до Хитеона недалеко. Но нет, меня вежливо приземлили на землю. Однако, с другой стороны, ради Эми я был готов на все. Смотреть в опухшие от горя и слез глаза отца и матери, если я вернусь без сестры, для меня было хуже смерти. Конечно же, я согласился. «Да, я согласен», — переборов себя, как можно бодрее ответил я. «Только я же не обучен всем этим диверсионным навыкам, приемам, «Какой от меня толк?» «Это ничего», — отмахнулся граф. «У тебя будет время ознакомиться с этим. К тому же у нас есть кое-какие технологии». «А почему вообще я? Неужели у вас проблема с людьми? Нет по-настоящему достойных представителей?» «Максим». В его голосе появилось что-то чужое. Мои сомнения ему не понравились. Обычно я не предлагаю то, от чего можно отказаться. В людях я разбираюсь более чем хорошо, а потому уверен, что ты примешь верное решение. В таком случае я согласен. Я поспешил сгладить углы, пока у него не испортилось настроение. Сорвать такую возможность из-за своей глупости этого нельзя допустить. Замечательно. Граф даже в лице немного изменился. «Давай так». Он взглянул на часы, что-то прикинул в голове. «Эстер встретит тебя и проведет сюда через восемь часов. Отдохни, приведи себя в порядок, новую одежду и экипировку получишь позже. Если голоден, столовую найдешь по выходу из цитадели, там же находится наша медчасть». «Хорошо, через восемь часов». Повторил я, думая все о том же. «Отлично. Прошу меня извинить. Я вынужден идти. Дела. Есть информация, что сарматы снова готовят акацию». Граф реддок без дополнительных объяснений двинулся к ожидавшему стола с картами командиром. А я продолжал сидеть в неудобном кресле, обдумывая произошедшее. Спустя несколько секунд Эстер вернула меня к реальности. «Эй, Макс, идем, Нам нужно кое-что обсудить», — сказала она, кивая головой в сторону выхода. Я растерянно кивнул, тряхнул головой, поднялся и шагнул к ней. «Какого черта, Эстер?» — тихо прошептал я, глядя на нее с явным недовольством. «Не здесь». Так же тихо ответила она, осмотревшись по сторонам, хватая меня за руку. Идем, есть более подходящее место для переговоров. Мы двинулись к выходу, но тут дверь внезапно распахнулась и в проходе показался растрепанный, с перемотанной бинтами головой Декстер. Не обратив на нас, сестер, внимания, он решительно направился прямиком к столу. Отец! возмущенно крикнул он, зачем ты это сделал?